Глава вторая «Берегись!» — вновь крикнул пацан и подскочил ко мне, видимо, желая толкнуть в сторону и спасти. «Герой, твою мать! Совсем, что ли, без мозгов?» Я схватил пацана в охапку, попятился назад в темноту, попутно стягивая с плеча автомат. Где-то под ногами скулил тузик. «Брысь! Не до тебя сейчас!» Зверь зарычал и пошел в атаку. Одной лапой сшиб корягу, торчащую из земли, демонстрируя свою силу. Корневище разлетело в щепки. – Эффектно, ничего не скажешь. Яйцеголовый пнул железную дверь, расширяя проход. Вошел внутрь. Опять утробно зарычал. – Стреляй! – выдохнула Лёшка, схватившись за меня. Пацан дрожал всем телом. Я нажал на спусковой крючок и всадил в на короткую очередь. Пули пошли кучно, пробив брюшину. Монстр вздревел, бросился в сторону, затих. Мы тоже притаились. Оглушительное биение сердца не давало мне услышать место залегания врага. Это плохо. Очень плохо. Я сделал глубокий вдох. Посчитал до семи. Выдохнул. Прислушался. И цеголовый, если и страдал от полученных ран, то делал это очень тихо, не давая обнаружить себя. Засранец. «Назад, через главный вход сможешь нас провести?» – прошептал я в ухо пацану. Тот кивнул. «Пошли!» Жестами я приказал Алёшке схватить меня за куртку, чтобы тот вел меня по темному помещению. Сам же повернулся спиной к главному выходу, чтобы иметь возможность без проблем стрелять, если враг выскочит к нам. «Так мы и пошли. Пацан впереди, я замыкая нашу процессию». Уже подойдя к коридору, я начал всё больше верить в то, что инопланетянин погиб от полученного ранения. Хотя у яйцеголовых брюхо не самое уязвительное место. Вот в горло попасть сразу на тот свет отправишь. Даже свинец в голову дает меньше гарантии, чем в горло. Уж не знаю, почему так. Наверное, нервы какие-то проходят у них там жизненно важные. Внезапно Алешка остановился. Я подтолкнул его, но тот продолжал стоять, словно вкопанный. Ты чего? Уснул? Двигай давай! Валить надо скорее. Там. Чего? Я обернулся, только и смог выдохнуть. Твою в коромысло! В дверном проеме стояла черная тень. По силуэту весьма похожая на яйцеголового. Матерый! Даже отсюда заметны бугры мышц, перекатывающиеся под кожей. Порвет нас за раз! «Давай наверх!» – Произнес пацан и потянул меня в сторону. Монстр угрожающе зарычал. «Нет, нельзя!» – не отрывая взгляда от противника, произнес я. «Почему там...» «В ловушку себя загоним. Надо тут бой принять». «Какой бой? Они нас сожрут же!» «Не ной!» Яйцеголовый сделал шаг, еще один. Кажется, догадывался, что у меня в руках не просто палка. «Быстро учатся, твари!» Под ногами вновь залаял Тузик, едва не заставив меня нажать на спусковой крючок. «Пошла, не мешайся!» Пес зашелся со звонким высоким лаем, а потом рванул к головому. Тот от неожиданности попятился назад, но быстро понял, что мелкая животина опасности не представляет, и вновь вернулся на прежнее место. «Тузик, ко мне! Ко мне!» Зашептал Алешка но пес не слушался его. Неистово лая на монстра, дворняга попытался даже ухватить того за лапу, за что и поплатился. Яйцеголовый фыркнул и опустил толстую, похожую на свою ногу, на животное. Жутко чавкнуло под лапой. Инопланетянин довольно застрекотал. «Тузик!» – закричал пацан и рванул к монстру. Я успел схватить Алешку за шиворот и притянуть к себе. «Сдурел?» «Он Тузика!» «Поздно. Собаку не спасти уже». За спиной раздался еще один рык. Тварь, перегородившая путь с черного входа, ожила, постановая и брызгая слюной, начала рыскать по углам, чтобы отомстить своим обидчикам. Надо было срочно прорываться. Только вот патроны. Я знал, что их осталось совсем мало, не больше половины магазина. Скорее всего, меньше. Значит, надо не промазать. Бить наверняка. «Давай наверх!» – жалобно предложил пацан. «Нет, стой и не дергайся. Я отпустил парня, взял автомат удобнее. Перевёл стрельбу на одиночные. Прицелился. Выстрелил. Пуля вошла в глазницу твари, вырвала кусок плоти, вышла за ушной раковиной. Инопланетянин дернулся, упал. Начал по визжать и извиваться. Но конвульсии его продолжались недолго. Монстр вдруг затих, поднялся, как ни в чем не бывало, на ноги и побежал к нам. Уже не экономя остатки боезарядов, я разрядил магазин в голову твари. Бесполезно. Пули пошли кучно, расширив имеющуюся рану, но и цеголовый продолжал путь к нам. Пасть его при этом распахнулась до громадных размеров, готовая принять в себя наши тела. «Беги! Лешка, беги!» – закричал я, выходя вперед. «Я задержу его!» Но парень подозрительно молчал, затихарившись в темноте. И эта тишина мне не нравилась. На кулаках драться я умел. Еще в юности получил мастера спорта по боксу. Поэтому ушел от лобовой атаки монстра без проблем. Даже успел провести неплохой апперкот, изморав при этом кулак в тягучей зловонной крови. А вот потом удача покинула меня. Монстр наотмашь, как плетью, ударил меня своей конечностью, повалив на земь. Кажется, я даже потерял на мгновение сознания, потому что, когда открыл глаза, яйцеголовый уже нависал надо мной. Я успел попрощаться с жизнью. Все-таки умирать после того, что случилось с нашей цивилизацией, было уже не так страшно. Но хоронил я себя, видимо, раньше времени. Над монстром нависла огромная темная тень. Одним ударом повалила гада в сторону. Я пригляделся, но ничего, кроме черной хитиновой жуткой морды, не разглядел. Неизвестный лязнул зубами и внезапно Лешкиным голосом произнес: Дядя Костя, чего разлегся? Вставай! Надо валить отсюда! Это еще что за фокусы такие. Слова было сложно подобрать. В какой-то момент я и вовсе подумал, что сошел с ума из-за всего, что навалилось в последнее время. Видимо, мозги не выдержали, перегорели. Бывает. Видал я таких, улыбающихся без причины людей, бесцельно ходящих по пустынным улицам в первый день вторжения. Их первых и съели монстры. Видать, теперь мой черёд настал. «Чего разлегся? Уходим, говорю!» Прошипел черный монстр, пристально глядя на меня немигающим взглядом тёмно-янтарных глаз. Лешка, это ты?» Выдохнул я, начиная понемногу приходить в себя. «Я!» — кивнул монстр. «Да как же это? Что же это?» «Долго объяснять! Пошли, ну пожалуйста! Сюда еще трое гадов идут, я их слышу!» Эта информация заставила меня подскочить на месте. Боль прошила тело, но сжав волю в кулак, я сдержался, чтобы не закричать. Посмотрел на распластавшегося яйцеголового, недвижимо лежащего на полу. «Ты вот так!» Алёшка кивнул. «Я!» «Вот это силище!» «Просто в труху его!» «Надвое перебил, как жерть!» «Так, постой! А чего нам куда-то убегать, если ты можешь их одной левой раскидать?» «Нельзя! Ну, то есть можно! Только будет еще хуже!» «В общем, долго объяснять, дядь Кость! Лучше убежать! Пошли, а...» «Нам правда надо валить отсюда!» — взмолился Алешка. «Хорошо, пошли!» — согласился я. Спорить с монстром не было никакого желания. Мы рванули к выходу, выскочили на улицу. Вдали, возле того лаза, через который мы проникли на этот объект, столпилось несколько яйцеголовых, помогая своему собрату забраться внутрь. Огромный толстяк-мутант фырчал и пыхтел, но пролезть через узкую дырку никак не мог. Даже думать не хотелось, на каких харчах он так наел жир. «Сюда!» – шепнула лёшка и рванул в обход склада. Пока мы огибали здание, я успел немного рассмотреть своего нового знакомого. Черная дубленая кожа, усыпанная мелкими хитиновыми пластинами, покрывала гору плоти, в основном состоящую из каменных мышц. Со стороны Лешка напоминал культуриста, которому вдруг вздумалось вывозиться в гудроне и гравии. Над головой парня-мутанта прямо в воздухе светилась зеленая полоска, рядом с которой виднелась надпись «Здоровье 100%». Ворох вопросов гудел в голове, как потревоженный улей, но ответов не было, даже версий, кроме одной. И я сошел с ума. «Вот выход на пятую!» – произнес Лешка, остановившись возле забора, заросшего таким плотным покрывалом травы, что не было даже видно самого бетонного ограждения. «Где?» «Вот тут!» Лешка отодвинул лапой плотное переплетение сорняка, и моему взору открылся небольшой пролом, через который виднелась заветная улица. — Давай, лезь скорее. — А ты? — Я тут останусь. — Что? Почему? Ты же сам говорил, что... — Не спорь, дядь Кость. В таком виде я никуда не пойду. Мне надо оставаться тут. Да ты не переживай. Я от этих лешка кивнул в сторону откуда раздавались грозные рыки инопланетных тварей «Спрячься! у меня тут есть места заветные пережду там гады уйдут лёшка может объяснишь все таки не сейчас времени нет и вообще лучше забудь об этом всем так будет лучше для нас обоих я лёшка схватил меня в охапку и сунул в дыру я даже пикнуть не успел беги дядь кость «Бог даст, еще свидимся!» Плотный ковер кустарников и сорняка закрыл проход. Я сунулся обратно, но Лешке уже за стеной и след простыл. Зато показались первые тени яйцеголовых, идущих по следу. Своего толстого собрата они бросили, разумно решив, что еды в отсутствие лишнего рта, весьма огромного, им достанется больше. Я отпрянул и рванул по пятой улице напрямки на базу. Сумерки уже спустились на землю, рождая в тесных переулках темноту. Вспомнились байки охотников, которые в долгих рейдах часто останавливались на ночевке на базе. Призраки. Охотники говорили о них с едва скрываемым страхом в голосе. Неужели врали? А ведь эти парни не из тех, кто любил попусту болтать. Эти суровые парни вообще мало говорили, предпочитая словам «дела». Поэтому каждая фраза, сказанная ими, воспринималась как откровение. Пока же никого похожего на призраков я не замечал. Я прошел через парковку, на которой стояло две изъеденные ржавчиной машины, вышел к заброшенной пятиэтажке. Все окна в ней были выбиты, а стены на уровне первого этажа покрыты черной жирной копотью. Верный признак того, что здесь была одна из высадок инопланетных захватчиков. На противоположной стороне улицы мелькнула тень. Я оглянулся, но ничего не увидел. Показалось. Я готов уже был поверить в это, как темный силуэт вновь мелькнул на самой периферии глаз и скрылся за остановкой. Я успел увидеть у него лишь кожистый длинный хвост, а еще услышал, как тихо клацают ногти об асфальт. Если монстр не напал сразу, значит осторожничает, боится. Но долго ли будет насмеливаться? Думаю, нет. Запах крови, которым я пропитан, и сломанного носа по-прежнему капало, не дает ему покоя, сводит с ума. От этого они теряют всякий контроль над собой, отдаваясь первобытным инстинктам. В особенности те, кто у инопланетян считается низшим сословием. Яйцеголовые, клыкорылы, хрюкеры, нетопыри Надо срочно идти на базу, пока не наступила ночь. Иначе остаться живым в этот раз мне точно не светит. Слишком безумный был этот день, и он еще не закончился. Я ускорил шаг, потом и вовсе побежал. Тень вышла из укрытия и двинулась следом. Я начал чувствовать усталость, но остановиться себе не позволил. Помнил, патронов в магазине автомата нет, а значит, схватка с врагом будет короткая и закончится не в мою пользу. Поэтому надо бежать. Как бы сильно я ни устал. Как бы ни тяжело было дышать через сломанный нос. Просто бежать, бежать, бежать. И снова бежать. По ноге что-то больно ударило. Я мельком глянул вниз и невольно вскрикнул. Лодыжку опутала какая-то склизкая серая субстанция и крепко сдавила. Я остановился, намереваясь немедленно скинуть с себя эту дрянь. Но не успел даже наклониться. Меня что-то тут же сбило с ног. И сразу атаковала. Я успел закрыть лицо руками. Когти располосовали рукава куртки. В нос ударил тошнотворный запах разлагающейся плоти. Существо гортанна заклокотало, вновь попыталось выцарапать мне глаза. Атака была мгновенной. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Поэтому привычно сгруппировался и закрыл уязвимые места. Давление на ногу прекратилось, тварь начала перебираться к моему горлу, параллельно пытаясь меня поранить. Я изо всех сил зажмурился, стараясь не подставлять открытые участки тела под когти, чтобы потом не получить заражение. Попытался перевернуться на живот. Тварь решила, что я испугался и начала наседать еще сильнее. Надо только добраться до автомата, который при моем падении отлетел в сторону, а уж с автоматом я легко расправлюсь с этой бестией. Отделаю прикладом по первое число. По весу нападавший не слишком большой, значит, вполне можно справиться и в рукопашной битве. Короткая лапа с двумя рядами острых когтей метнулась в голове. Я едва успел прикрыть затылок. Подтянул ноги, неуклюже перевалился на живот. Автомат оказался почти у самого лица. Схватив его, я попытался сбить им тварь, но первая попытка не увенчалась успехом. Впрочем, как и вторая и третья. Гадина оказалась изворотливой и просто так капитулировать не желала. Но и я за долгие месяцы пребывания в этом филиале ада кое-чему научился. И самому главному – никогда не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация совсем безвыходная. Изворотливая, говоришь, тварь. Пусть так. Только как у нее с выносливостью? Сможет и долго уворачиваться от моих ударов? Нет, не сможет. На пятый замах мне удалось самым кончиком приклада попасть в тварюги по челюсти, отчего та с хрустом отлетела в сторону. Монстр заверещал, начал хлестать меня конечностями, но прыть его быстро сошла на нет. Тварь последний раз вякнула и упала замертво. Я брезгливо отбросил ее в сторону, быстро поднялся. Привычно оглядел поверженного врага. Какая-то новая порода. Никогда прежде таких не видел. Собачье тело, ящероподобный хвост, драконья голова. Прихватить бы на базу для изучения, да мараться неохота. Самому бы дотащиться туда. Я оглядел улицу на наличие подобных тварей, но больше никого не обнаружил. Последний раз взглянул на хвостатого и вновь побежал. До базы дошел вымотанной до смерти. Сильно хотелось пить. Уже подходя к знакомым железным воротам, вновь вспомнился пацан, с которым мне сегодня удалось познакомиться. В это утро я решил прошвырнуться до библиотеки, место, где можно было разжиться кабанятиной. На базе еще имелся запас провизии, но за целую неделю вареные макароны уже стояли посреди горла. Предупредил капитана, выдвинулся с позаранку. Дошел до нужного места, едва не отгреб от мародеров, но вовремя успел скрыться. Уже хотел возвращаться, как вдруг заприметил на втором этаже библиотеки тусклый свет. Та сторона здания, у которой я стоял, была теневой, поэтому свет был виден даже в столь ранний час. Я бы не обратил на это должного внимания. Ну, свет, что с того? Если бы не людские голоса, что-то с жаром обсуждающие. Кажется, это были те самые мародеры, которые хотели меня ограбить. «Пришло время преподать засранцам урок» подумал я и тихо пробрался к входной двери стараясь не шуметь начал подниматься по лестнице уже оттуда услышал разговор двух бандитов на какой черта нам нужен малокассас этот ты че фикса правда не рубишь что ли ты за базаром следи или попутал не кипятись я дело говорю да какое дело а такое что парнишку этого можно на харчи пустить. Ты серьезно сейчас? А чего? Человечину ни разу не ел, что ли? Ты больной, Фикса. Да не кипишуй, послушай. Я не кипишую. Погодь, Лом. Слушай, коли мы собрались до Южного идти, то надо провизии запасти, сам же говорил. Но... «Ну вот тебе и провизия, молодое мясцо!» «Отпустите меня!» — вмешался в разговор детский голосок. «Я вам все свои сухари отдам!» «Конечно, отдашь!» «Ну так что, лом, как тебе такая идея?» «Пырнем ножичком, разделаем, а косточки не пырям оставим. Никто и не узнает, зато до южного сытые доберемся. Как тебе идея?» «Хреновая!» Крикнул я, выскакивая из-за двери. Кривая очередь, и двое ублюдков лежат на полу с размажженными черепушками. В углу стоит парнишка. Хнычит. Так я и встретил этого пацана, Алешку. Странный, если не сказать загадочный пацан. Из разряда мистики. А может он один из этих, из инопланетян? Тогда зачем своих убивал? Нет, тут что-то другое. «Разобраться бы! Не люблю тайны!» Впереди что-то лязнуло, выводя меня из задумчивости, и хриплый дребезжащий голос произнес. «Руки вверх! Сейчас я тебе мозги вынесу, падла!»